Рад поднял их за два часа до рассвета. Он толкнул Даньку, и когда тот уставился на него заспанными глазами, тихо приказал «Поднимай всех, одевайтесь и выходите на улицу со всеми вещами». Данька кивнул и хотел было спросить, что значит «со всеми», но тут до него вдруг дошло, чем вызван столь внезапный подъем. Он вмиг вскочил на ноги и принялся расталкивать гаджеты и кота. Девчонки уже проснулись. Как видно, Рат разбудил их чуть раньше, чем ребят, вполне справедливо предположив, что женщинам, даже уже столь натренированным, все-таки требуется чуть больше времени на сборы. Через 10 минут они уже были во дворе. На этот раз все, не сговариваясь, натянули не камуфляж, а свою старую одежду, в которой и прибыли сюда. Впрочем, Кати и Немоляева, которые были выдернуты прямо с майских московских улиц, предусмотрительно надели камуфляжные штаны, а не мини-юбочки, и разношенные за последнее время берцы, а не модельные туфли. Во дворе уже толпились полностью одетые бойцы и сонно растерянные ученые. «Сколько у нас времени?» — сумрачно спросил урата отец-барабанщицы. «Они ударят с восходом. Нам надо отойти как можно дальше», — полковник, понимающий, кивнул. «Вы знаете, какое оружие они будут использовать?» «Предполагаю». «И каков радиус поражения?» Рад на мгновение задумался. «При этом рельефе радиус сплошного поражения что-то около двухсот километров». Полковник на секунду потерял дар речи. «Но...» — начал он спустя пару секунд, но Рад не дал ему продолжить. «Не волнуйтесь, я...» Он повернулся и бросил взгляд на стоящих рядом ребят, вернее... «Мы сможем ограничить радиус, но нужно дать возможность волне чуть разойтись, и чем дальше, тем будет легче». «Понятно», — выдохнул полковник и, повернувшись к своим, приказал. «Выход через пять минут». «Но я не могу», — взвился Андрей Андреевич. «Мне нужно свернуть и упаковать аппаратуру, подготовить записи. И вообще, как скоро придет машина?» «Машины не будет», — отрезал полковник. Закрепленная за ними машина вчера утром ушла на аэродром встречать рейс из Москвы, который не прилетел, так как застрял из-за погоды где-то под Новосибирском. Его ждали сегодня. «Кабанов!» — окрикнул полковник старшего из спецназовцев. «Выход через пять минут. Все понятно?» «Так точно!» — отозвался тот. Когда появились они, Куцый караван успел добраться до ближайшей сопки. На вершине Рад остановился и, развернувшись, посмотрел на оставленный поселок. «Достаточно», — бросил он подошедшему полковнику, «пусть все зайдут мне за спину». И в этот момент один за другим раздались три едва слышимых хлопка. Как будто где-то далеко три самолета почти одновременно преодолели звуковой барьер. Все задрали головы и завертели им, разыскивая инверсионный след. «Но это были не самолеты», — Рат усмехнулся. «Так я и думал, штурмовые атакоры». Карклы, под маскирующим полем. Хотя, зачем оно им здесь? Похоже, так же подумал и тот, кто вел эти самые карклы, потому что в следующее мгновение на фоне светлеющего неба возникли хищные черные силуэты. Промчавшись над поселком, они мгновенно погасили скорость и заложили плавный изящный разворот. «О, Боже!» Вдруг вскрикнула барабанщица и выбросила руку вперед, указывая на что-то в оставленном поселке. И тут внезапно увидели на крыльце одну из сухонькую сгорбленную фигуру со знакомой старенькой охотничьей двустволкой с добило затертыми стволами в руках. «Это же Михалыч!» — заорала Немоляева. «Господи!» Она обернулась к Рату и схватила его за рукав. Град, миленький, сделай же что-нибудь! Он же погибнет!» Рад медленно повернул к ней голову и тихо спросил, «Разве смерть самая страшная?» В этот момент Михалыч вскинул свою тулку и жахнул по приближающимся тварям с обоих стволов. Спустя несколько мгновений до них долетел гулкий звук выстрела. Кто-то из спецназовцев, наверное, тоже охотник, громко прошептал, «Волчий кортечий бьет!» Катя стиснула кулаки и простонала, «Ну почему, почему он не ушел с нами?» Рад тихо ответил. «Однажды он уже предал то, чему клялся, и не смог сделать это еще раз». «Что предал?» — непонимающе пролепетала Немоляева. «Свою страну, ту, которая приносил присягу». Пару мгновений все непонимающе смотрели на Рада. А потом Катя возмущенно крикнула. «Ну а что он мог сделать?» «А что он сделал из того, что мог?» все так же тихо ответил Рад. «Но он же был на пенсии!» Из поселка вновь гулко ударил сдвоенный выстрел. Кто-то из спецназовцев глухо простонал. «Бесполезно, ну бесполезно же!» «А разве клятва приносится только до пенсии?» Рад вздохнул. «Клятва и проклятие — слова одного корня. Не сумел исполнить первое, получишь второе. И он знает, что это так, поэтому он там». И все они, завороженно, не отрываясь, следили за Михалычем, ведущим свой глупый, безнадежный, неравный бой, защищая последний осколок той страны, которую он когда-то поклялся сохранить, даже ценой собственной жизни, и не сумел, и потому решившего сейчас все-таки исполнить свою клятву. «Это и есть путь воина», — прошептал Рад и Алексей Юрьевич почувствовал, что его рука сама тянется к виску, отдавая честь воину. И в этот момент они ударили. Данька никогда не мог предположить, что выражение «стена огня» может оказаться нефигуральным. Но на этот раз все было именно так. Им в лицо ударила стена огня. Данька отшатнулся так резко, что не удержался на ногах и рухнул на колени. Рядом скрючилась какая-то фигура, в которой с большим трудом можно было опознать Инну Александровну, которая, судорожно стиснув голову руками, отчаянно визжала. Кто-то из спецназовцев тоже валялся на земле, а кто-то с побелевшим лицом садил в беснующийся огонь из автомата. Никто не заметил, когда Рат раскинул руки, но стену огня он встретил стоя именно в этой позе. Огонь ударил в него и остановился. Похоже, эти твари также заслонились какой-то преградой, потому что на высоте 300 метров, прямо под брюхами тварей, разворачивающихся для следующего захода, стену огня будто срезало. Несколько мгновений дикая энергия протуберанцев яростно бушевала в ограниченном пространстве. Но затем одна из созданных преград не выдержала, и огненный хаос взметнулся вверх, пожирая все, что встретилось на его пути — птиц, облака и самих тварей, выпустивших его наружу. Столб пламени вознесся на сотни километров, грозно качнулся, будто сатана из своего логовища погрозил небу огненным перстом, а затем опал. Рат медленно опустил руки и повернулся к полковнику, который только сейчас смог перевести дух. «Вот и все», — тихо произнес Рат и после короткой паузы добавил. «Нам пора». Полковник судорожно сглотнул, пытаясь побыстрее привести нервы в порядок. «Да, понятно». Он покосился на гигантский котлован, начинающийся прямо у ног Рата и, с трудом справившись со сбившимся с ритма сердцем, продолжил. «Я сейчас дам команду». «Нет», — качнул главой Рат, — «вы не поняли. Вы пойдете в сторону аэродрома, а нам надо будет еще кое-что сделать самим, чтобы подготовиться к последней схватке. И не волнуйтесь насчет облучения. Это не ядерное оружие, так что все нормально». «Понятно», — кивнул Алексей Юрьевич. Он не совсем представлял, что делать дальше, но ясно понимал, что ему совершенно нечего сказать человеку, «человеку ли...» сумевшему остановить такое». Арат повернулся к ребятам, уже поднявшимся на ноги, и, удрученно покачав головой, тихо произнес. «Почему?» «Что?» — не понял гаджет. «Чему я вас учил все это время? Почему вы даже не попытались мне помочь?» Все изумленно замерли, а затем смущенно переглянулись и потупились. Они ведь совершенно точно знали, что Рад использовал ту же самую силу, которая теперь была доступна и им самим, и умели прикоснуться к ней, войдя в молитву. Но никому из них даже и в голову не пришло попытаться сделать это. Они были ошарашены, смяты, раздавлены той мощью, которая обрушилась на них. Рад тихо вздохнул. «Ну что ж, остался последний шанс». С этими словами он вскинул правую руку и из нее, как тогда в офисе Потресова, ударил луч или меч. Рат взмахнул этим лучом мечом, вырубая перед собой аркой, за которой возник склон какой-то горы, поросшей лесом. Там еще была ночь. Из арки потянуло теплом. Вслед за Ратом все шестеро один за другим шагнули в арку. Они оказались на горе недалеко от вершины. Рад окинул их взглядом и приказал. Наберите сухих сучьев. Здесь до рассвета еще далеко. Только деревья не ломайте. Здесь сушняка много. Через полчаса в небольшой низинке уже весело потрескивал костер. Все сели кружком. Никто не знал, где они находятся, но спрашивать не собирались. А зачем? Когда наступит время, Рад скажет сам. Некоторое время у костра царила тишина, а затем Катя тихо спросила. Рад. А за что они нас так? Рад окинул их повеселевшим взглядом и усмехнулся. Хотите знать? Ну так слушайте. Он на мгновение задумался, а потом начал. Жила была одна страна. Большая и могучая, самая большая и могучая среди всех стран. И жили в ней граждане. В общем, жили хорошо. Страна была богата и о своих гражданах заботилась следила за тем, чтобы они могли заработать много денег и стать богатыми, здоровыми и счастливыми. Так, как они понимали счастье. Например, они могли себе позволить удовлетворять свои самые экзотические, самые необычные желания. Кто-то из них регулярно, каждый год, менял пол. Кто-то устраивал бешеные гонки в короне своих звезд. Мертельно опасны, потому что каждый год десятки таких отчаянных спортсменов гибли, не успев увернуться от протуберанцев. Кто-то имплантировал себе половые органы животных и потом занимался любовью с теми, кто сделал подобное же. А что, главное же для человека – это свобода, в том числе и свобода воплощать в жизнь все, что хочется». Более того, в свободных странах, как правило, существует целый гигантский индустрии, чья задача – предлагать людям все новые и новые способы демонстрировать свою абсолютную свободу и делать модными новые и еще более экзотические желания. Но большинство, конечно, не предавалось никаким экстремальным увлечениям. Оно, большинство, точно знало, что нужно для счастья – собственный дом – Аэрол, ежегодный отпуск на курорте, ну, может быть, собственную яхту для безопасных внутрисистемных путешествий. Это было много, очень много. Большинство жителей других государств могло получить только часть из этого, а некоторые не смели даже мечтать и о части. Но богатая страна предоставляла своим гражданам неограниченные возможности, потому что была уверена в себе и в том, что именно ее путь самый верный, а ее граждане самые счастливые, самые избранные, самые достойные. Рад сделал паузу, окинул их веселым взглядом и продолжил. Многие страны, которые раньше были отдельными государствами, вошли в ее состав. Все они радовались и гордились, что создали такую богатую и могучую державу, а иные, наоборот, хотели разрушить ее обессилить. И поэтому она держала на готове могучую армию и самый сильный флот. Только для самозащиты, разумеется. Ну и для наказания тех, кто слишком уж взорвался, кто вызвал ее неудовольствие, что и случалось время от времени, но очень редко. Потому что большую часть времени никто даже и помыслить не мог бросить ей вызов. И так продолжалось очень долго, столетия и столетия. «Пока люди, в извечном своем стремлении открывать новое и заглядывать за горизонт, не добрались до одной одинокой окраинной планеты». Он замолчал. Некоторое время у костра висела напряженная тишина, а затем гаджет не выдержал и спросил. «И что?» Рад пожал плечами. «Да сначала ничего. Этот мирок, по меркам той страны, был отсталым». И расположен слишком далеко от ядра цивилизации, чтобы эксплуатация его ресурсов имела хоть какой-нибудь экономический эффект. Так, всего лишь туристическая экзотика. Потому ему благородно выделили некий, назовем это, кредитом, для того, чтобы дети властей этой планеты и иные перспективные молодые люди приехали учиться в эту самую богатую и могучую страну. Все было как всегда. Совершенно понятно было, то часть из них останется и со временем сама придумает, как извернуться и начать что-то продавать из того, что имеется дома, дабы заработать себе на безбедную жизнь здесь, в этой благословенной стране. И, соответственно, без особых усилий и забот, включит ее ресурсы в гигантский конвейер по обеспечению благосостояния граждан страны и при умножении ее мощи и богатства а те, кто вернется, вернутся с убеждением того, что точно знают, как выглядит светлое и пока еще доступное столь небольшой части человечества будущее. А значит, у страны будет гораздо меньше головной боли, ибо надо быть совершеннейшим идиотом, чтобы как-то бороться против своего светлого будущего». Он опять замолчал. Костер тихонько потрескивал. Где-то недалеко гулка ухала сова. А дальше тихонько спросил Данька. Дальше, дальше начались странные вещи. Во-первых, те, кто приехал, почему-то отказались оставаться детьми, то есть не пошли подовной успешно проторенные многими поколениями прогрессивных молодых людей дорожки, не стали делать того, чего от них ожидали, то есть, например, разворовывать свою родину, дабы обеспечивать себе безбедную жизнь в этом столь свободном и сладком новом мире. И у всех от чего-то появилось ощущение, что Рад рассказывает им не о дальних краях и незапамятных временах, а о том, что случилось с их собственной родиной, или как раз о том, чего, к сожалению, не случилось. А барабанщица даже пробормотала. А я читала что-то такое о масштабе мышления, о детях и взрослых. У отца книга есть, называется ⁇ Проект России ⁇ Рат улыбнулся и согласно кивнул, а затем продолжил. Более того, многие из тех, кто с ними общался, и сами начали задумываться, настолько ли верно они живут. Но сначала это не вызывало у властей той страны никаких опасений. Ну, подумаешь, еще одна экзотическая секта. Мало ли их на свете. Есть более важные реальные вещи. Однако спустя некоторое время почему-то обрушился рынок средств и услуг, предназначенных для похудения. Это создало в экономике столь серьезный дисбаланс, что были предприняты специальные исследования, которые выявили удивительную вещь. Оказалось, что несколько миллионов жителей этой странной планетки, оказавшиеся по тем или иным причинам в богатой державе, практически все поголовно обладают способностью, как у вас это называется, экстрасенсорного воздействия, одной из форм которого являлась нормализация человеческого метаболизма. Затем больше. Выяснилось, что эти жители способны не только нормализовать вес – но и излечивать какое-то невероятное количество болезней. Нет, не подумайте плохого. Медицина в той стране, как и все остальное, была на самом высоком уровне. Абсолютное большинство болезней поддавалось излечению или хотя бы устойчивой ремиссии. Более того, технологические достижения позволяли гражданам этой страны жить вдвое, а то и втрое дольше, чем гражданам других, менее развитых стран.